Русские клещи сомкнулись. По указанию Александра все русские рати построились перед воронним камнем широкой вогнутой подковой. Все лучшие конники самые сильные отряды разместились на крыльях. Середину подковы заняла густая рать пеших новгородцев. Они стояли плечом к плечу, все земляки из разных мест новгородского края. Во главе новгородцев Александр поставил Гаврилу Алексича. «Подрудись, дружи Гаврила, ради славного дела. Я знаю тебя, ты назад не попятишься и немецкий напор выдержишь. Тебе придется принять на себя самый главный, самый сильный удар немецкой свиньи. Давно еще от батюшки моего». Не раз я слышал, что немецкие рыдели строят свое войско клином и бросаются в бой, стараясь расколоть противника на две части, а затем поворачиваются и нападают сперва на одну половину расколовшегося войска и ее добивают, а потом бросаются на другую. И я слышал о такой свине «Пускай попробуют», — ответил спокойно Алексич. «Не испугаюсь, да и люди у меня не такие, чтобы назад пятиться». Кому же, как не тебе, можно доверить такое дело? Ты стойко, не дрогнув, встретишь главный удар свиного рыла, а впереди тебя рассыпятся прачники и лучники. Они будут сбивать скачущих немцев камнями и стрелами. — С Богом, — дружи говорила, — сказал Александр, и поскакал, огибая холм вороньего камня. Там, позади островка, — Строились, готовясь к бою, еще две другие конные дружины. Гаврил Олексич объехал ряды расположившихся на льду новгородцев. Всем он указывал, где кому стоять, и объяснял, что у рыцарей будет страшный вид и рога, и зверины, железные морды, но они ничуть не сильнее наших стойких в бою рыбаков, пахарей и лесорубов. Вслед за Гаврилой ехали на конях его товарищи, уже прославленные Невской битве. Веселый Миша, новгородец, всегда хмурый Сбыслов, Якунович и сава и Яша, палачанин и другие. Среди них выделялся знаменитый по кулачным боям Кузьма Шолох. Он вел в поводу коня и шагал, держа на плеча шишковатую дубину, огромную, как оглобля. Сиратники обещали говорили Алексичу встретить, не дрогнув удар вражеского клина, и не сдвинуться с места, не щадя своей жизни. — За родную землю встали, так и не побежим, — говорили новгородцы, опираясь на копья рогатиной и длинной рукояти топоров-колунов. Постепенно все более светало на обоих крыльях изогнувшегося войска выделялись начальники крыльев со своими знаменосцами, державшими развивающиеся на ветру узкие треугольные стяги. Тут же находились трубачи на белых конях. Князя Александра не было видно. Равнина озера, засыпанная снегом была пустынна и казалась мертвой и безмолвной. Укие полосы невысокого хвойного леса вдоль западного, Сублицкого берега, сперва казались тоже мертвыми и безлюдными, а между тем все знали, что там уже ворочается немецкое чудище, которое скоро оттуда выползет и набросится, чтобы терзать русских ратников. Сквозь низкие тучи прорезался край золотого солнца, и его лучи сколеснули по белоснежные равнения Чудского озера. «Вот и они!» «Заворошились!» — громко сказал кто-то. Шутки разговора смолкли. Сидевшие и лежавшие всю ночь на льду воины вставали, и этой вдыхания вглядывались в западную часть побережья. Там из невысокого леса стали показываться всадники, и чем дальше, тем все гуще. Они начали медленно спускаться на лед озера, где долго перестраивались и где все ширилась вражеская лавина. Несколько раз отчетливо донеслись дребезжащие призывы немецких воинских трупп. Постепенно пестрая вражеская войско сперва очень медленно, а затем все быстрее двинулась вперед. и равномерным скоком, казалось, в неодолимом натиске приближались немецкие всадники. Уже отчетливо стали видны первые пять рыцарей, мчавшихся, пригнувшись и выставив длинные копья. Дальше число их в каждом ряду постепенно увеличивалось. Бестыдно казалось, что по льду надвигается, вклиниваясь, огромное страшное свиное рыло, в середине которого бежали густые толпы пеших воинов. Рыцари имели устрашающий вид. На месте обычных шлемов на плечах возвышались железные коробки с узкими прорезями для глаз и дыхания. Над этими коробками торчали когтистые орлиные лапы. Завитые черные рога и звериные морды с клыками, и всадники, и их кони были покрыты железной броней. Как одолеть их? Все это мчалось, чтобы обрушиться на русские ряды. В грозной тишине четко прозвучал призыв Гаврилы Алексича. «Ежели Бог с нами, то кто на ны? Стоите, други, принимайте непрошенных гостей». Бешеная кровавая схватка закипела, немецкий клин вонзился в густые ряды русских воинов и расколол их надвое, но и сам он столкнулся с недолимой стеной новгородских лучников и пращников, которые стояли, не дрогнув, и встретили немецких воинов тучей длинных стрел, пробивающих железные латы, и градом камней, разящих без промаха. Вражеские кони бесились, и не слушая... По уносились прочь, немцы смешались в отчаянной сече с незнающими страха русскими воинами. Все видели, как разукрашенный перьями конный рыцарь, направив длинное копье вперед, несся прямо в середину русского безмолвного строя как дерзкий Кузьма Шолох, кинувшись с рыцарю на перерез, ударил дубиной по голове его коня. Конь перевернулся через голову и увлек за собой всадника, который барахтался на льду, будучи не в силах подняться сам из-за тяжелых доспехов. Страшная борьба разгоралась все яростней. Белоснежная поверхность застывшего озера стала заливаться алой кровью. Огромная дубина шолоха, топоры и колуны новгородских лесорубов поражали мощными ударами конские головы, кони опрокидывались и рыцари барахтались в снегу. В схватке сперва долго нельзя было понять, кто побеждает. Все смешалось, повсюду шла резня, но враги все прибывали и врывались с новыми силами, тесня русских ратников. Под напором огромной вражеской лавины наши стали изнемогать. У всех явилась одна и та же дума. Что же медлит князь Александр? Где Ярославич? Почему его нет? К Александру примчались вестники один за другим. «Выручай! Пора, Ярославич! Враги одолевают Александр за вороньим камнем на застоявшемся пляшущем коне Не отвечая, всматривался куда-то вдаль, точно прислушиваясь к отдаленному шуму, реву и крикам, доносившимся с места битвы. Новый гонец примчался. «Пора! Выручай, княжа Ярославич!» «Подожди!» — ответил Александр и повернулся к Сенке, державшему запасного коня. «Эй, малец! Подведи-ка ко мне дружка!» Александр пересел на белого коня и снова застыл, точно прислушиваясь вдруг с места боя донесся радостный вой и ликующие крики рыцарского войска и я хо хо санта мария и я хо хо александр поднял прямой меч и крикнул дружинникам теперь пора други верные вперед за землю русскую белый конь александра бросился вперед и за ним помчались все дружинники На вражеское войско меченосцев неожиданно для них обрушились сразу две свежие рати. С одной стороны из-за вороньего камня вылетели дружинники Александра, с другой — переславские конники князя Андрея. Надменные самоуверенные немцы, упоенные радостью ожидаемой победы, были ошеломлены. Они никак не могли понять, откуда взялись свежие русские силы, когда свинья уже как будто раздавила русских ратников». «Санта-Мария! Санта-Мария!» в ужасе кричали немцы и поворачивали коня и стали обращаться в повальное бегство. Видя смятение своих ненавистных угнетателей, стали разбегаться во все стороны пригнные на битву язычники, и ливы, и леты, и прочие насильно крещенные лесовики-старосельцы. Конные дружинники Александра и Андрей уже гнались за убегавшими меченосцами и добивали их. От устрашающего свиного рыла остались только кучки отдельных всадников, мчавшихся в рассыпную по ледяной равнине. Семь верст преследовали их русские, устилая путь телами вражеских людей и коней. Казалось, что мирно дремавшее озеро вдруг проснулось и сердито зашевелилось, лед повсюду начал трескаться и пучиться, льдины раздвигались, и между ними показывались черные полыньи. Это на реке Великой начался весенний ледоход, поднимая и взламывая широкую ледяную равнину Чудского озера.